Заключенную надо хорошо кормить Надо допускать к ней мужчин, достойных уважения Для того, чтобы они увещевали ее сказать правду Пусть придет к ней и сам судья и пообещает ей милость Если обвиняемая, наконец, призналась То пусть ей пообещают, что она получит больше, чем просит Это делается для того, чтобы она стала более доверчивой Это первый прием Второе Если обвиняемая продолжает упорствовать, то пусть судья допросит ее подруг, но так, чтобы она об этом не знала, а затем, узнав от них что-либо отягчающее, пусть сообщит об этом ей. Следует показать ей также те мази и банки, которые были найдены при обыске в ее доме, и спросить ее, для чего она всем этим пользовалась. Третье. При продолжающемся запирательстве судья подсылает ей в камеру достойного уважения мужчину, которому она питает доверие. Этот мужчина заводит разговор о том, что может обличить ведьму, а в это время особые свидетели слушают за дверями и запоминают сказанное в камере. Четвертое. Когда ведьма начинает признаваться, то судья ни в коем случае не должен прерывать ее показания. Даже если она стала признаваться ночью, то он должен продолжать снятие допроса. Если это случилось днем, то пусть он не заботится о том, что придется позднее позавтракать или пообедать. Надо дослушать ее до конца в один прием, хотя бы и в общих чертах. Иначе она вернется к запирательству и не откроет правды. Пятое. Если никакие меры побудить ведьму к признанию не помогают, то можно прибегнуть к следующему. Обвиняемую переводят в цитадель. Через несколько дней Костелян делает вид, что уезжает. В это время к обвиняемой впускаются доверенные от инквизиции мужчины и женщины, близко стоящие к ведьме. Эти посетители обещают добиться ее полного освобождения, если только она обучит их тому или иному колдовству. Многие обвиняемые, согласившись на это, были тут же обличены и принуждены были признаться в своих чародеяниях. Еще совсем недавно в Страсбургской епархии, недалеко от города Шлетштадта, в замке Кенигсгейме, содержалась некая ведьма, которую никакими пытками не могли принудить сделать признание. Наконец, во время кажущегося отсутствия Костеляна к ведьме были впущены трое знакомых, которые пообещали ей добиться ее полного освобождения взамен обучения их некоторым колдовским приемам. Вначале она не согласилась на это и упрекнула их в том, что они хотят ее чернить. Потом, Она все же выразила свое согласие и спросила, чему же они хотят научиться. Один из друзей пожелал научиться вызывать градобитие, а другой научиться покорять женщин. Чтобы научить градобитию, ведьма стала мешать пальцем воду, принесенную в миски, и произносить какие-то слова. Вскоре после этого над ближайшим лесом разразилась такая буря с градом, какой не было видно уже много лет. Следует третья часть всей последней части, как этот религиозный процесс достойным образом заканчивается заключительным приговором. После того, как благодаря Господу мы окончили те части книги, где разбираются особенности колдовской ереси и описывается, как надо начать и вести процесс веры, нам остается еще рассмотреть, как заканчивается такой процесс. Прежде всего, надо заметить, что колдовская ересь, как это и было указано в свое время, отличается от других простых ересей тем, что в ней сливаются и духовное, и светское преступления. Когда мы коснемся видов заключительного приговора, то мы укажем на ту его часть, против которой ведьма обычно апеллирует и которая исходит от светского судьи. Затем мы разберем ту часть приговора, которая исходит как от духовного, так и светского судьи. В-третьих, скажем о том, как духовный судья отчитывается в своей деятельности при касации. семнадцатый вопрос о том, как происходит обычное духовное очищение, в особенности об испытании раскаленным железом, чему апеллируют ведьмы. Надо ли ограничиться обычным каноническим очищением для ведьмы, как это предписывается каноническим правом, или прибегнуть к Божьему суду, выражающемуся в испытании раскаленным железом, если ведьма того захочет? Кажется, что последнее можно допустить, ведь как по уголовному или гражданскому делу может быть предписано единоборство – Так может быть применен там и Божий суд в виде испытания прикосновением к раскаленному железу или в виде испытания, заключающегося в питье кипятка. Единоборство допускается святым Фомой. Он утверждает, что единоборство может быть разрешено тогда, когда оно приближается к общему характеру прорицаний. Значит, до известной степени испытание прикосновением к раскаленному железу Может считаться допустимым К этому испытанию прибегали многие благочестивые владыки Желавшие узнать правду Так поступил, например, набожный император Генрих Применив это испытание к своей супруге Девственнице Кунигунде Которую он подозревал в прелюбодеянии Так поступает и судья Заботящийся об общем благе И прибегающий к меньшему злу Чтобы избежать большего Такой судья терпит блудниц в городе, чтобы неудовлетворенная похоть не привела все в смятение. Ведь Августин сказал «Устрани блудниц, и ты приведешь через похоть все в смятение». Если испытание раскаленным железом может успокоить общество и защитить обвиняемого от несправедливых нападок, то нельзя возражать против применения этого испытания. К тому же ранение рук через прикосновение к раскаленному железу представляет из себя меньшее зло, чем уничтожение жизни при единоборстве. Где допускается единоборство, там тем более должно допускаться испытание раскаленным железом. Против этих умозаключений говорится в каноническом праве следующее. Те, которые гонятся за подобным испытанием, «кажутся искушающими Бога». Ученые к этому прибавляют, что, следуя указанию апостола, надо воздерживаться не только от зла, но и от всего того, что кажется злым. Посему в указанном месте канона не говорится «все же, которые гонятся за подобным, искушают Бога», но утверждается «они кажутся искушающими Бога». Так говорится для того, чтобы было понятно, что тот, кто пользуется этим средством, преследует, пожалуй, и правильную цель. Но этого средства надо стерегаться, потому что оно кажется плохим.